Часть 11. В одном и том же каждый видит свое. Операция в целом прошла успешно, но с осложнениями. В логику робота-хирурга закралась досадная ошибка, и пока он не нарезал пациентку кубиками, в его работу пришлось экстренно вмешаться лучшему хирургу префектуры, а услуги профессора Аниямы стоили недешево. Шестичасовая операция на кишечнике прошла с привлечением еще двух высококлассных специалистов, и трех квалифицированных работников. Еще бы! Кишечник девушки был перерезан в 30 местах, началось сильнейшее кровотечение, и спасти ее удалось только чудом. Уникальная операция – редкий случай. Первоклассные хирурги проделали огромную работу, но находящейся в бессознательном состоянии пациентки еще предстояло узнать, что оказанные ей медицинские услуги в 20 раз превысили заявленный изначально прайс. Дополнительные восстановительные процедуры и удаление множества внутренних и наружных послеоперационных рубцов увеличили эту сумму еще на треть. Редкие препараты, назначенные и введенные в организм без ведома пациентки, повторное полное обследование, палата и суточное дежурство сиделки довели счет до весьма кругленькой суммы. Вот так рядовая операция по удалению воспалившегося аппендикса была оценена больницей в 114 тысяч кредитов. И это уже с вычетом 5% скидки. Все честно и справедливо. Получив счет на руки, девушка была уверена, что произошла какая-то нелепая ошибка. Но не может операция стоимостью в 4 тысячи кредитов подорожать в 30 раз. Разве такое бывает? Главный врач больницы развеял все сомнения и уверил, что в хирургии такое сплошь и рядом. Ей несказанно повезло, а не то лежала бы сейчас в морге. Сая не знала, что делать. Просто лежала и беззвучно плакала, смотря в одну точку. Жить не хотелось. Что теперь будет с родителями и сестрой? Лучше бы она просто умерла, но не на операционном столе, а дома. Не могла что ли потерпеть два дня? Говорят, если аппендицит вскрывается, наступает сепсис и септический шок. Похороны стоили гораздо меньше первой цены за операцию. Придется продать все, что есть, и отправиться жить на свалку. Тяжело трудившийся всю жизнь отец совершенно точно не вынесет такого удара. Девушка настолько ушла в себя, что не обращала внимания на вибрацию и звуковые сигналы, лежащего в тумбочке коммуникатора. Погруженная в печальные мысли, она словно очнулась, услышав специфический звук, который устройство издавало при зачислении денег на счет. Звук прозвучал еще дважды, потом еще несколько раз. Сая потянулась к ящику тумбочки и ощутила острую остаточную боль в боку. Анестезия уже отошла, и место хирургического вмешательства напомнила о себе. Уткнувшаяся в свой коммуникатор, сиделка испуганно вздрогнула, получив лоб пустой бутылочкой от воды. Вверенная ей пациентка недобро смотрела на недобросовестную помощницу и указала пальцем на стоящую у кушетки тумбочку. Надев маску вежливости, пожилая женщина подошла к подопечной и подала лежавшее там устройство. — Большое спасибо! — натянув вежливую улыбку благодарности, сказала девушка. — Прошу вас, обращайтесь по малейшему поводу, вам категорически противопоказано напрягаться. Сая ненавидела больницу, в которой оказалась обманувшего ее врача и сиделок, недешевые услуги которых загонят в могилу ее отца и мать. Младшая сестра будет вынуждена оставить обучение и вместе с ней денно и ночно обслуживать фантазии старых извращенцев в качестве девушки по вызову. Другого способа выплатить огромный долг просто не существовало. Проверяя историю, девушка с удивлением обнаружила 18 пропущенных сообщений от своего бывшего парня, Он был очень скромным и сдержанным человеком. Определенно произошло что-то из ряда вон выходящее. Но что? Неужели? Сигнал коммуникатора заставил девушку вздрогнуть. Увидев знакомое лицо на экране, Сая невольно прикрыла рот рукой. На экране маячил Ташики, ее бывший парень. Хотя они толком и не были вместе. Только в сфере за ручку держались и пару раз обнялись. Ташики был очень скромным и жил в другом конце плавучего пояса. Они ни разу не виделись вживую. Когда Сая поняла, что их отношения мешают ей заниматься поиском новых питомцев, общение сошло на нет. Тем не менее, когда Алекс пообещал заплатить за игровую карту и попросил помочь с продажей трофеев, в первую очередь она подумала о нем. «Ташики, привет! Ну как, вы встретились с тем игроком?» «Да!» – многозначительно кивая, воскликнул парень на экране. Он вел себя странно, словно находился под чем-то сильнодействующим не переставал возбужденно трясти головой и не впопад улыбаться таким сая его никогда не видела как все прошло как все прошло даже не знаю что сказать кентару сразу убили а я каким то чудом выжил э Ээээ... ты смотрела свой счет извини еще не успела посмотри «Это я, Кентаро, и еще несколько наших из клана отправили. Когда мы с Кентаро хотели вывести золотые, оказалось, что в обменнике установлено ограничение. Максимум в сутки можно вывести только десять тысяч золотых. Ты знала?» «Не, я с этим не сталкивалась. Больше сотни за раз не выводила». «Да ничего», — небрежно махнув рукой, сказал Ташики. «Кабая Тян, я не отстану, пока ты не расскажешь, кто этот парень и откуда у него эти вещи». Было видно, что собеседника распирало от любопытства, и он не успокоится, пока не получит ответы. Ташики с трудом сдерживался, чтобы не вскочить с места. В избытке чувств он выкрикнул. «Сая, ты не поверишь, что сегодня произошло!» «Что, Ташики?» – растерянно переспросила девушка. «Я видел у города огромного многоголового монстра. Он убил Кентару прямо у меня на глазах. Я чуть не помер от страха!» Тот парень, с которым мы встречались, оттолкнул меня, а сам накинулся на чудище, представляешь, вообще не испугался. Мне было жуть как страшно, я просто в шоке. А потом я закинул в торговца его предмет, это была шкура древнего Василиска, и знаешь, сколько она стоила? «Сколько?» – похлопав ресницами, поинтересовалась девушка. «А стоила она шестьдесят тысяч золотых. Я до сих пор в шоке». «Объяснишь мне, что тут происходит?» При этих словах Ташики схватился рукой за голову, а глаза его собеседницы округлились и стали похожи на две сливы. «Кабая-ситян, я тебя очень прошу, познакомь меня с ним. Я буду его помощником. Буду продавать его трофеи и выводить деньги хоть каждый день. Я и друзей побольше позову. Мы постараемся». «Шестьдесят тысяч?» – пораженно переспросила девушка – Ага, а та шкура, что он дал Кентаро, стоила еще больше, сто тысяч. Как такое вообще может быть? Ува. Проверь счет, мы в шестером послали тебе по двадцать тысяч кредитов. Я побоялся кого-то еще просить помочь с выводом денег. У меня в банковской ячейке в сфере сейчас лежит целая гора золотых сая. Еще на двести тысяч кредитов. Как думаешь, нас ведь не убьют, если я не отдам ему эти деньги? «Ташики, ты меня пугаешь. Я почти ничего не знаю об этом парне. Он позвонил, потому что хотел купить карту. У него есть мой номер, и я сказала ему свое имя. Он легко узнает, где я живу. Ты же не станешь этого делать?» «Да шучу я, шучу. Ладно, Сая, завтра перекину тебе с ребятами следующую часть. Спроси, может, ему еще что-то нужно продать? А еще спроси, будет ли нам какая-нибудь награда за старание? Мы готовы и дальше помогать». «Спасибо, Ташики, я спрошу. Ты ведь меня не разыгрываешь? Его вещи действительно стоили 160 тысяч». «Да я тебе говорю, у меня целая гора золота в банке. Дашь мне его номер?» «Нет, без спроса не дам». «Кабая, ситян, прошу тебя, замолви за меня слово». «Хорошо, Ташики-кун». Девушка отключила коммуникатор и полезла проверять свой счет. Увидев сумму в 120 тысяч кредитов, Она схватилась за голову. Прямо на ее глазах большая часть суммы списалась в счет оплаты задолженности перед больницей. Сердце девушки екнуло. Как она объяснит недостачу незнакомцу? Остаток дня Сая провела, лихорадочно соображая, куда она вляпалась и не стоит ли срочно связаться со службой гражданской безопасности. Новый знакомый, с которым она вчера так мило побеседовала, теперь пугал ее до дрожи в коленях. Объявился неизвестно откуда, попросил помочь с выводом денег и на тебе такие новости. Это было очень подозрительно и пугающе. Может, она стала случайной пособницей преступной организации, ведущей свой подпольный бизнес в Р. Девушка уже не хотела никакого вознаграждения. Хотела лишь поскорее отдать чужие деньги и забыть обо всем, как о страшном сне. Но как быть суммой, забранной кредиторами, чтобы избавиться от тревожных мыслей, Она закинулась успокоительным и постаралась уснуть. Вспомнив, что причиной всех бед стало объявление о продаже карты, ударило его от греха подальше. Других игроков, заинтересованных в покупке ее карты, все равно не объявилось. К вечеру она почти успокоилась. Но когда коммуникатор на руке завибрировал, все страхи вернулись. Девушка испуганно взглянула на лицо собеседника и трясущимися руками нажала зеленый круг на экране. «Моши, Моши...» Дрожащим голосом сказала она, с каменным лицом замерев перед экраном. «Привет, Сая, я насчет трофеев. Там хватило оплатить твою карту?» Спросил Алекс. «Да, большое спасибо, большое спасибо!» Без остановки кланяясь, повторяла девушка. «А сколько там получилось?» «Всего...» Сая зависла, подсчитывая в уме общую сумму, что получится после вывода. «Всего 320 кредитами...» «Извините, но пока получилось вывести только 120». «Там что, ограничения?» «Да, простите, я сама об этом не знала». «А еще...» «114 отнялось в счет задолженности. Я обязательно погашу недостачу, верну все до последнего кредита», — клялась девушка. «Нет, зачем? Мы же договорились, что 200 твои. Как твое самочувствие? Операция уже была?» «Да». «Как прошло?» «Все хорошо, я уже отдыхаю». «Все отлично, Алекс Сама. Ладно, если тебе будет не хватать денег, ты не стесняйся, говори. Я серьезно, у меня есть. Если что, потом мне подробно про разведение грифонов расскажешь, и будем в расчете». «Спасибо за беспокойство, Алекс Сама. Звоните, когда пожелаете. Я готов ответить на любые вопросы». «Да, ну хорошо. Выздоравливай. Ах, да, вчера твои друзья видели моего питомца», — зловеще улыбнувшись, сообщил парень и отключился. Коммуникатор замолчал, а девушка продолжала кланяться изображению на экране. Теперь все становилось на свои места. Странная цена за операцию, баснословная стоимость переданных незнакомцам трофеев и заискивающее поведение лечащего врача. Она попала в ловушку крупной криминальной организации. Они фактически купили ее жизнь, повесив огромный долг. Теперь она будет плясать под их дудку и делать все, что эти люди потребуют. Девушка обреченно вздохнула. Боль в боку разлилась по всему животу. Сая на секунду задумалась, а не они ли стали причиной ее плохого самочувствия. Все сходилось. Реклама медклиники, случайно оказавшаяся в обменном боксе ее квартиры за два дня до случившегося. Неожиданно резко возникшая боль в боку. Кто-то мог проникнуть в квартиру и вколоть и в живот капсулу с управляемыми мини-дронами, пока она была в сфере. Машина скорой помощи, прибывшая буквально за две минуты. Общая картина сложилась. За ней охотились, и, наверное, уже давно. Хорошо, что она не обратилась в службу гражданской безопасности. За такое ее и членов ее семьи могли убить. Вспомнив о семье, девушка вскинула руку с коммуникатором и быстро активировала нужный контакт. Она должна все им рассказать. Нельзя подвергать их жизни опасности, оставляя подобное в секрете. Тацую вызвали в службу безопасности корпорации Реалтек. Во главе длинного стола сидел неприятный мужчина в сером костюме и с такими же холодными серыми глазами. Он проигнорировал приветствие и сразу перешел к делу. «Хотя тесты игровой логики сферы прошли на 100% успешно, мои люди из Токио сообщили, что ваша игра ведет себя странно». «Что вы имеете в виду?» Сохраняя внешнее спокойствие, спросил Тацуя. «Покупает у игроков ресурсы по слишком завышенной цене. А можно конкретней?» Раздраженный недоброжелательным тоном высокомерного человека спросил немолодой японец. Мужчина сделал несколько нажатий на подлокотнике, и на огромном голографическом экране, установленном в центре стола, высветилась таблица с данными. Объект номер j Нижнее подчеркивание 401. Покупка nip номер 4024, артикул 203039118. Время операции 15 часов 14 минут. Операция номер 349857620, нижнее подчеркивание J, нижнее подчеркивание 401. Сопоставление в базе. Шкура древней медузы Гаргоны. Дополнительное магическое свойство – защита от яда. Вес – 180. Номинальная стоимость – 10 тысяч золотых монет. Цена покупки – 100 тысяч золотых монет. В базе данных, прилагающейся к описанию игрового контента, как и в этом комментарии, номинальная цена в 10 раз ниже, чем за нее заплатили игрокам. Как это понимать? Мужчина подсветил позицию таблицы со следующим содержанием. Номинальная стоимость – 10 тысяч золотых монет. «Покажите, пожалуйста, список коэффициентов, примененных при торговой операции», попросил Тацуя, присаживаясь в ближайшее кресло. На экране открылась дополнительная таблица – Коэффициент торгового дефицита – 2. Коэффициент редкости ресурса – 8. Коэффициент торговой уникальности – 10. Коэффициент торговой насыщенности игрок-мир – 1. Коэффициент торговой насыщенности игрок-город – 1. Коэффициент торговой редкости – 0.5. Коэффициент насыщения спрос-предложения – 0.5. «Все предметы в мире сферы имеют динамическую цену», – начал объяснять Тацуя. «Я знаю об этом. Вы расписали в документации расшифровку всех формул и значений из расчета. Не нужно теории. Объясните вкратце, что с ценой». Тацуя сделал над собой усилие, чтобы подавить гнев, вспыхнувший к человеку перед ним. Как вообще на место главы службы безопасности взяли мерзкого Гайдзина? Мысленно он уже пригвоздил его десятком стрел к спинке кресла, а потом изрубил катаной на дольке. Вздохнув, гений повторил. Все предметы в мире сферы имеют динамическую цену. Номинальная стоимость предмета – это сумма, на которую влияет множество коэффициентов. Это понятно. Какой коэффициент превратил предмет ценой в 10 тысяч в товар стоимостью в 100 тысяч? За что игрок получил такую роскошную прибавку? В очередной раз, грубо перебив собеседника, спросил невоспитанный мужчина. «Все дело в коэффициенте торговой уникальности. Объясните подробнее». Нетерпеливо поерзав в кресле, потребовал тот. Ресурс, продаваемый НИПу впервые, получает этот коэффициент. Именно поэтому товар стоимостью 10 тысяч был куплен за десятикратную цену. Сколько будет стоить второй экземпляр ресурса? Вдвое меньше. Третий опять вдвое меньше. И так, пока цена не достигнет уровня 10 тысяч. Потом в силу вступят другие понижающие стоимость коэффициенты, Если большое количество этого ресурса будет продано одному НИПу, его скупочная цена может опуститься до одного золотого за штуку, и даже немного ниже». «То есть каждый первый проданный НИПу редкий ресурс получает бонус уникальности?» «Именно. Цена на все последующие резко снижается». «В вашей игре очень выгодно быть первым». «Как и везде», – откинувшись на спинку кресла, ответил Тацуя. «Сильнейший становится первым и получает все». Выслушав объяснение, неприятный человек пришел к неожиданным выводам. Это значит, что для корпорации будет гораздо выгодней, если этот коэффициент будет равен единице. В таком случае, почему бы для выгоды корпорации вообще не обнулить цену всех предметов? С легкой издевкой в голосе спросил главный разработчик. Я понимаю, о чем вы говорите. Поощрение важно, но если сделать его чуть меньше, разве это нарушит мотивирующие механизмы и игровой баланс? «Большая награда дается лишь раз, но зажигает интерес сотен тысяч игроков, желающих повторить успех везунчика. Вы хотите оспорить эффективность этой модели мотивации?» «Пожалуй, нет», – поскучнев ответил мужчина в сером костюме. «Похоже, я зря потревожил вас. Спасибо за содержательную беседу». Тацуя Инакама поднялся с места и с невозмутимым видом покинул отдел службы безопасности. Он держался, пока был на допросе, но удалившись достаточно далеко от здания корпорации, дал волю своему гневу. Он догадывался, откуда этот высокоуровневый лут мог очутиться у НИП номер 4024, первый стартовый город. «Идиоты!» – мысленно выругался он. «Полгода все было нормально. Что же сейчас произошло?» Добравшись до своей лаборатории, он активировал доступ к серверам статистики и стал искать аномалии. Если служба финансовой безопасности увидела странный лут, то сможет отыскать и тех, кто его продал. Нужно сработать на опережение. Выяснив, в каком городе теперь будет моя база, я вышел из игры. Многочасовая беготня от гидры с целой тонной хлама за пазухой и ползание по трясине на брюхе, закончившееся дурацкой смертью, не на шутку расстроили меня. Даже с моими немаленькими характеристиками выбраться из болота кишащего монстрами 90 уровня оказалось непосильной задачей. Все-таки ММО-РПГ это командная игра, и баланс в ней рассчитывался исходя из того, что против монстров выступит полноценная пати. День был просран, однако я выяснил, что долгий бег с нагрузкой способствует повышению силы. Пару раз система сообщила мне о росте этой характеристики даже без какого-либо умения – а в болоте повысилась выносливость. Но тут толком непонятно от чего. Может, пока дрался с крабом, тогда я был зол и мог прослушать. Давно я так активно не поднимал свои параметры. Садистская игровая механика примировала игрока только когда он мучился. Если вспомнить, всегда так и было. Стоило перенапрячься, и сразу приятный бонус от системы. Если мне повезет и мой аккаунт не удалят, тогда я точно знаю, чем поднять силу для большей боевой мощи. Надо набить полный инвентарь с самыми тяжелыми предметами и бегать до изнеможения. А еще лучше залезть перегруженным в болото и ползать по нему на брюхе, пока не утону. Скинув звукоизолирующую повязку, я сходил в туалет, зашел на кухню попить воды и вспомнил, что еще утром отдал кое-какие вещи японцам на продажу. Проверив состояние своего счета, глянул на часы и набрал номер коммуникатора Саи Баяси. Было уже поздновато. В Японии половина одиннадцатого, но я очень хотел узнать, удалось ли ее друзьям выручить за мои трофеи какие-то деньги. И если да, то какие? Девушка приняла вызов, но выглядела заторможенной. Может, я ее разбудил? Я позвонил довольно поздно, поэтому решил не растягивать разговор и сразу указал причину звонка. Но сделал вид, что волнуюсь, хватило ли полученных средств, чтобы оплатить мой долг. Она сказала, что вопрос решен и уже частью полученных ею денег погасила свою задолженность. Тут я вспомнил про расходы за медуслуги. Операция. Было непонятно, зачем Сая отчитывается, куда потратила свои честно заработанные деньги. При этом она виновата кланялась. В итоге японка пообещала вернуть все деньги, и мне пришлось напоминать, что мы договорились рассчитаться за карту с трофеев. Я так и не услышал конкретных цифр, поэтому не удержался и спросил об этом. Сая сказала, что всего за трофеи удалось выручить 320 кредитов. Сумма выглядела довольно впечатляюще. Целых 320 кредитов всего за пару шкур. Да я раньше столько за месяц зарабатывал. Очень хорошо, если учесть, сколько шкур я могу набить, занимаясь охотой на медуз и василисков каждый день. Мне было неловко, что я мешаю ей спать. Поэтому из вежливости я быстро осведомился насчет ее здоровья и закончил разговор. В конце блеснул шуткой о своем питомце. Друзья наверняка рассказали ей про Гидру. Такого монстра они не скоро забудут. Может мне только показалось, но после моих заботливых слов Сая выглядела еще более напуганной и несчастной.